Воспользовавшись легкой перепалкой между Дэйди и графиней по поводу какого-то происшествия, случившегося на последней ярмарке в Солере, Гортензия наклонилась к кузену, ставшему теперь ее женихом, и прошептала. «Вы не слишком разговорчивы, Этьен. Меж тем мы не виделись почти две недели. Вы не имеете ничего мне сообщить?» «Что я могу сказать?» Теперь мы обручены, чуть более чем через месяц нас поженят, и у нас нет никакого способа этого избежать, несмотря на ваше обещание. Честное слово, подумала Гортензия, он на меня сердит. Это что же? Он на меня возлагает вину за сегодняшнюю комедию, как если бы в моей воле было что-либо изменить. Задетая, за живое. Она прошептала. «Надеюсь, вы мне извините, что я не сумела убиться насмерть во время побега. А вы не бежали. Вы лишь пошли прогуляться в неурочное время, вот и все. Побег надо готовить. Так, как вы подготовились к вашему? Я, по крайней мере, попыталась выиграть время. Выставила условия, и... Он в полоборота повернулся к ней... и прорычал, давая волю долго копившейся ярости. — Кстати, о ваших условиях. Все, чего вам удалось добиться, так это смерти добрейшего аббата Кероля. Он умер. — Поверьте, я в отчаянии. — Но не вижу, какова была моя роль в этом печальном деле. — Сейчас объясню. Этьен выждал некоторое время и, убедившись, что никто не обращает на них внимания, процедил сквозь зубы. Он умер после того, как ему нанес визит наш превосходнейший господин Гарлан, совсем как моя мать, имевшая несчастье довериться его искусству и знанию трав. «Ваша мать умерла в огне, как мне говорили?» «Конечно». Ее сожгли, но уже мертвую. Огонь только скрыл следы преступления. И не глядите на меня с таким ошарашенным видом. Да улыбайтесь же, черт возьми! Это ведь день нашего обручения. Нам надлежит быть счастливыми. И схватив полный бокал, которому ранее не прикасался, Этьен залпом выпил его содержимое, и потянулся за графином, чтобы наполнить вновь. Гортензия, между тем, пыталась подавить приступ дурноты, душивший ее. Это было какое-то безумие, столь страшные слова, прозвучавшие среди светской болтовни, прерываемой смешками и шуточками. Она поняла, что не может все это вынести, и поднялась, извинившись перед каноником. Прошу великодушно меня простить, но я чувствую себя не слишком хорошо. И правда, дитя мое, вы очень бледны. Однако это, в общем-то, в порядке вещей. Счастье при своем зарождении часто производит весьма сильное и необычное действие. Необходимо свыкнуться с ним. Кортензия вышла из-за стола. прижимая салфетку к лицу, чтобы ее уход выглядел естественнее. Но она не дошла нескольких шагов до двери, как мадемуазель де Комбер, шумно шурша зеленой тофтой, догнала ее. «Что с вами? Вы плохо себя чувствуете?» Девушка нашла в себе силы слабо улыбнуться. «Мне действительно нехорошо. Может быть, из-за вина?» Я к нему не привыкла. Мне нужно на воздух. Идите в свою комнату. Чуть погодя, я навещу вас. Это вовсе не нужно. Нет, нет, так будет лучше. Я велю климанс принести вам чего-нибудь согревающего. Выхода не было. В этом доме невозможно ни минуты побыть в одиночестве. Очутившись в комнате, гортензия подошла к окну, прижалась к стеклу разгоряченным лбом. Казалось, лихорадка вернулась снова. Меж тем кольцо легонько царапало ей руку, и она жестом, исполненным гнева, сорвала его и едва не поддалась искушению забросить куда-нибудь в темный угол, но ограничилась тем, что положила на комод. Столь же порывисто она схватила шаль и закуталась в нее, чтобы не видеть своего розового платья. Ей было холодно, и на сердце лег траур. В окно она видела сад, окутанный туманом, словно серым саваном накрыла всю округу, притушив яркие краски цветов. Розовато-белая пена цветков на старых яблоневых деревьев, желтый цвет примул. Малиновый Левкоев, нежно-голубой Незабудок — все это выцвело под серым покровом, сквозь который вдали прорисовывались лишь контуры деревьев. Неровная линия горизонта тоже исчезла, и даже высокий тополь, который, как представляла Гортензия, указывал направление к дому Жана, скрылся из глаз. Отойдя от окна, Она уселась в маленькое кресло, пытаясь что-нибудь понять в причинах Божьей кары, обрушившейся на нее тотчас после гибели родителей. До того ее жизнь в стенах монастыря на улице Варен была такой простой и легкой, такой упорядоченной. Житейские смерчи бились в стены обителей, не проникая внутрь. Теперь же казалось... Все демоны земные обступают и мучают ее. И после стольких тяжелых часов, страхов, тревоги, отчаяния, ей еще предстоит привыкнуть к мысли, что она — невестка убийцы. Но вправду ли Маркиз настолько чорен, как воображает ненавидящий его сын? В конце концов, Гадивелла не раз говорила, что у Этьена с головой не все в порядке. Распаленная фантазия и некоторые внешние совпадения могли смутить его дух. Легкий скрип двери заставил ее поднять голову. Она ждала климанс, но вошла Гадивелла в высоком островерхом кружевном чепце, придававшем ей вид. средневековой Матроны. Она несла на блюде чашку. «Неужели вам так разонравилась моя стрепня, что от нее стало дурно?» С подозрением, поглядывая на девушку, произнесла она. «Вы только посмотрите на эту красавицу! Видано ли, невеста бежит в свою комнату посреди трапезы!» Ваше искусство здесь ни при чем, Гадивелла. Мне стало нехорошо от другого. Этот брак... Я не могу. Мне нельзя выходить замуж за Этьена. Я смотрела из-за дверей в залу и видела, что он вам что-то говорит. А вам это было совсем не по нраву. Он мне поставил в упрек, что я стала причиной смерти Аббата Кироля. Он мне сказал...» Она запнулась, не решаясь произнести страшные слова, но они все же вырвались из ее груди. Их было так тяжело держать в себе. Когда она умолкла, ее ужаснуло сгустившееся молчание и вдруг осунувшееся лицо Гадивеллы. Наконец, она с усилием произнесла. «Не могу сказать истина или ложь то, что вы только что сказали, так как ничего об этом не знаю. Но если вы можете принять совет старухи, которая много чего на свете повидала, старухи, которая знала вашу мать и любила ее, то...» «То?» Вместо того, чтобы всеми средствами оттягивать ваше замужество, надо бы с ним поторопиться. Спешите выйти замуж, пусть хоть за этиена да к тому же он будет самым удобным из мужей. А потом уезжайте отсюда, возвращайтесь домой. Как только вы выйдете замуж, никто и ничто, ни король, ни сам черт не смогут помешать вам уехать с мужем и отправиться, куда глаза глядят. Я уже слышала это. Жан тоже хочет, чтобы я уехала. Жан? Вы прекрасно знаете, о ком я говорю, Гадивелла. Жан, у которого нет имени, и при всем том, единственный из лазаргов, за кого я бы хотела выйти замуж. А он тоже только и думает, как бы удалить меня отсюда. Потому что любит вас, не так ли? Но и я очень люблю вас, мадемуазель Гортензия. Так вот, послушайте меня. Если вы захотите остаться здесь, не покорившись душой и телом господину Фульку, вы никогда не будете счастливы. И может даже с вами приключиться какое-нибудь несчастье. А теперь выпейте это. Вам станет спокойнее и с людьми, и с самой собой. Благодаря какому-то отвару? С легким пренебрежением спросила Гортензия. Не надо говорить плохо о настоях и отварах. В них есть таинственная сила. А этот на валериановом корне, он может успокоить даже буйного помешанного. Ну же, пейте. Час спустя. Гортензия, словно бы летящая в легком, прозрачном облике, предохраняющем от злобы мира, вновь заняла свое место в салоне. Присутствующие пили кофе, и ее возвращение было весьма горячо встречено гостями, по всей видимости, оказавшими немалую честь яствам и напиткам. Лишь Этьен ограничился тем, что спросил у невесты, хорошо ли она себя чувствует. и вновь погрузился в свои мысли, по-видимому, до крайности мрачные. Раздраженная Гортензия перестала обращать на него внимание. Когда наступило время прощаться, Маркиз отвел ее в сторону и сказал, «Не знаю, сообщили ли вам о только что приключившейся смерти старого аббата Кейроля, который, согласно вашему желанию, должен был благословить ваш союз, Это весьма прискорбный случай, хотя, увы, естественный. В нем нет ничего удивительного, если принять во внимание возраст почтенного старца. Тем не менее, поскольку вы поставили его присутствие одним из условий вашего согласия, я считаю своим долгом спросить, имеете ли вы в виду кого-либо другого? Тон. в лучших традициях французской знати был вполне куртуазен. Гортензия не могла бы ничего заподозрить, если бы в ее ушах еще не звучали ужасные слова Этьена. Обвинение в убийстве было высказано вполне определенно, но в подтверждение ей не привели ни одного доказательства, и это мешало принимать его всерьез. Не говоря уже о том, что здесь могло быть Простое совпадение, превратно истолкованное сыном, ослепленным ненавистью к отцу. Разве Этьен не вздумал упрекать саму Гортензию в том, что она явилась причиной смерти Аббата, потребовав, чтобы тот был у нее на свадьбе? Не отвечая, девушка отвернулась, поискала глазами своего жениха, и увидала его в нескольких шагах, беседующим со вдовствующей графиней де Сент-Круа. «Этьен», — сказала она, — «ваш отец сообщил мне о смерти бывшего капеллана Лазарга, которого я очень хотела видеть на нашей свадьбе и получить от него благословение. Поскольку его уже нет, мне было бы желательно, чтобы наш каноник, отец де Комбер. который здесь присутствует, заменил покойного. Вы не видите в этом никакого неудобства. Молодой человек обратил к ней ледяной взгляд, значение которого было невозможно истолковать. Гортензия впервые заметила, как он похож на маркиза, затем несколько натянуто поклонился. «Надо бы спросить у него, дорогая, примет ли он подобную честь». Лично я был бы счастлив узнать, что ваше желание исполнилось. Гортензия вновь подошла к Маркизу. — Вы слышали, дядя? — Думаю, мы сошлись во мнениях. — В таком случае пойду и попрошу каноника. Через несколько минут Гортензия... Стоя на крыльце между Дофиной и мадам де Сент-Круа, присутствовала при отъезде тех гостей, которые не собирались переночевать в Комбере, Читу Дантремон, Ви Дама Дейди, а также хозяев Лазарга и их челяди. Перед тем, как сесть в экипаж, Этьен коснулся ее щеки таким холодным поцелуем, что заслужил едкую реплику вдобствующей дамы. «Да, ничто не предвещает доброй брачной ночи», — объявила та, глядя поверх лорнета. «Видел ли кто такого нудного жениха? А ведь это драгоценное дитя достаточно мило, чтобы вызвать больше чувства». Этьен всегда был застенчивым и замкнутым юношей, — вступился за него каноник. «Но он все-таки лазарк». Будьте уверены, он не забудет об этом, когда придет его час. Глядя, как удаляется карета, который правил жером, облачившийся в свои лучшие одежды, Гортензия подумала, что восторженный жених смутил бы ее гораздо больше, нежели этот. Впрочем, воспоминание о бытие не стерлось из ее памяти быстрее, чем карета исчезла из виду. Все ее желания и помыслы с обреченным постоянством вновь обратились к Жану. Жану, который, конечно же, вскоре объявится. Теперь, когда его старый друг ушел из жизни, но дни проходили за днями, а Жан, князь ночи, не возвращался. По мере того, как они неотвратимо текли к роковой дате, неумолимая, словно воды горных потоков при таянии снегов, лоб гортензии все глубже прорезала морщина. Такая же морщина, только еще более глубокая, отметила и лоб Франсуа, который, как она видела, теперь почти ежедневно карабкался на скалу, откуда можно было разглядеть крышу хижины волчьего пастыря. Из трубы не шел дым. Да и дверь открывалась лишь трижды, когда работник отправлялся туда в надежде узнать для нее какие-нибудь новости. И следов светлячка нигде не было. Рыжий волк, неразлучный спутник Жана, тоже скрылся. И человек, и зверь словно растворились. Поэтому Франсуа не скрывал своего беспокойства, когда гортензия подошла к нему на огороде, где он окучивал картошку. «Все это на него не похоже. И потом он вас слишком любит, чтобы вот так просто покинуть на произвол судьбы, не говоря ни слова. Вы чего-то опасаетесь, Франсуа?» «Признаюсь, да. В последнее время все укладывается таким странным образом. Вот посмотрите, по совету Жана вы просите, чтобы аббат Кейроль благословил ваш брак». Но Аббат вдруг умирает, хотя был еще крепок, ему бы жить да жить. Перед смертью он призывает к себе Жанна. И вот теперь исчезает Жан. Вы хотите сказать, что с ним что-нибудь должно было случиться? Вы не могли бы побывать в Шотдеге? На прошлой неделе я туда уже ходил. Его и вправду видели. Даже приметили, как он оттуда уехал. Только с тех пор никто не знает, где он, что с ним. А его волк, он с ним был? Нет, конечно. Когда приходит весна, Жан его всегда отпускает к своим. Он их король. Ему нужно следить за своей стаей. Вы говорите о них так, будто дело идет об обычных зверях. Разве здешние крестьяне не боятся волков? Пока их водит в светлячок, а Жан возится с ним, волки в здешнем кантоне не опасны. Если случится что-нибудь плохое, это будет значить, что Жан исчез навсегда. До сих пор ничего подозрительного не слыхать. Надеюсь, так будет и впредь. Но, знаете ли, я не очень люблю, когда Жан расстается со своим волком. Зверь — лучшая охрана. Но все же какого рода несчастного случая вы опасаетесь? Кто может напасть на Жана? Франсуа ответил не сразу. Казалось, он медлил, не зная, как выразить свою мысль. Но Гортензия настаивала, и он решился. От башен Лазарга ложатся зловещие тени госпожа. особенно на тех, кто действует наперекор желаниям их хозяина. Гортензия пожала плечами. Маркис не может знать всего. И какая ему выгода ополчаться на вашего друга именно сегодня, а не вчера и не третьего дня? По-моему, незачем чернить его больше, чем он заслуживает. Скорее всего, он и понятия не имел о том, что Аббат призвал к себе Жана? Лучше бы вы, Франсуа, прямо высказали, что у вас на душе на самом дне. Но я же это и делаю. Нет, вы дружите с Жаном и из-за моей матери стали моим другом тоже. А значит, вы не хотите причинить мне боль и намеренно не желаете взглянуть правде в лицо. Сейчас я скажу, о чем вы думаете. Жан удалился отсюда намеренно. Жан прячется, чтобы не сдержать обещания, данного при вас. Риск слишком велик. Вы так не думаете. Ошибаетесь. Именно так. И вы тоже. Он меня любит, это верно. Но я принесла слишком много потрясений в его жизнь». и он не знает, что со мной делать. Вот ты вся правда. Не отдавая себе отчета, она заговорила громче, и на глаза навернулись слезы. Обеспокоенный столь внезапной вспышкой, этим яростным отчаянием, поднимавшимся в ее груди, Франсуа попытался успокоить девушку. «Осторожнее, госпожа! Вас услышат, а может, и увидят?» Конечно.» «Разве вам неизвестно? Вон там, из окна, за мной всегда наблюдают. Меня тотчас окликнут, если я под каким-нибудь предлогом попытаюсь пойти туда, откуда меня не видно. Хотите, попробую? Нет, я вам верю, но ради всего святого возьмите себя в руки. Клянусь, Жан не способен отречься от того, что обещал. Я в этом уверен. Но у него на этом свете так мало власти, и... Гортензия его больше не слушала. Резко повернувшись, она почти бегом заспешила к дому, пытаясь проглотить слезы, уверенная, что ей неоткуда более ждать помощи. В конце концов, все эти люди — только лишь крестьяне, и ни один из них, даже волчий вожак, не имеет достаточно храбрости, чтобы оказаться достойным ее любви. Ни у кого не возникло страстного желания пуститься по дороге опасностей, предназначенной для нее, потому что, несмотря на все войны и революции, она осталась госпожой из замка, а они — вассалами. Над ней синело ясное, необъятное небо. Ветерок с гор, напоенный запахами трав и смолы, развивал ее светлые волосы Вокруг простирался безмятежный и бескрайний пейзаж. А между тем гортензия чувствовала себя пленницей, которую охраняют надежнее, чем за решетками и запорами. Ее черемщики не носят на поясе ключей, но полновластны, как никто, ибо они суть страх, предрассудки, эгоизм и равнодушие. Любовь Жана оказалась легковесной. вспыхнула и погасла, оставив лишь неощутимый прах, развеянный по ветру быстротекущих дней. Вернувшись в свою комнату, Гортензия на этот раз отказалась выйти к вечерней трапезе под предлогом мигрени. Одна мысль о необходимости поддерживать беседу внушала ей ужас. Она хотела одиночества. Может быть, для того, чтобы, наконец, разобраться в собственном сердце, которое перестало понимать. Сердце по временам разрывалось от страсти, но нередко разуму удавалось заглушать его стенания. Она любит и любима, по крайней мере, пока ей так кажется. Но этот человек не желает ее... и не намерен пожертвовать ради нее существованием, возможно, и неотмеченным особым величием, но дорогим для него. Впрочем, когда она пыталась разглядеть, какова основа, на которой держится ткань ее собственной любви, она, к своему удивлению, не видела в ней крепких нитей доверия. Сидя в кресле перед открытым окном, куда заглядывало небо с неправдоподобно яркими звездами, гортензия не смыкала глаз всю ночь. Прислушиваясь к звукам спящей округи, она, быть может, старалась уловить далекий призыв волка к своим собратьям. Для нее этот звук послужил бы ответом. Но до ее ушей донеслись лишь вопли здоровенного кота, явившегося в надежде снискать любовь, мадам Пушинки, и она в ярости захлопнула окно. Тотчас к горлу подступили слезы. Любовь бродила по горам в эти теплые последние дни весны. То было время исполнения обещаний, время первых биений сердец, раскрывающихся для взаимных излияний. Скоро, Очень скоро парни и девушки, взявшись за руки, станут парами прыгать через горящие ветви костров, разведенных в ночь на Иванов день. Это первое испытание, призванное скрепить их союз. По старинному поверью, легкость и единодушие в этом совместном прыжке служат предвестием согласия во все годы будущей жизни. Но уже сейчас Гортензия понимала, что ей не место на празднестве обновления и любви, ибо Иванов в день призван склепать последнее звено цепи, которое навсегда прикует ее к лазаргам. Сжавшись в комочек на кресле, как больная кошка, она долгие часы прислушалась к своему бившемуся в агонии чувству. Однако надежда живуча, И это тянулось бесконечно. Лишь когда горы окрасились в сиреневый цвет, а небо стало розовым, девушка без сил заснула, и ее последняя мысль наполнила ее душу скорбью. Вот-вот придет Мари-Марсье, портниха-поденщица, жившая то в одном замке, то в другом, она явится для первой примерки свадебного платья. Это платье уже заранее внушало ей неприязнь, ибо она знала, что заказывал его маркиз, а снимет с нее Этьен. Из белого атласа с кипенью кружев это платье, тем не менее, было красиво, и в нем гортензия выглядела какой-то неземной девой, когда в ночь на Иванов день Ведомая маркизом, она вошла под своды часовни святого Христофора. Но белизна одежд лишь подчеркивала покорность склоненной маленькой головки и бледность лица, на котором долгие бессонные ночи оставили свой след. Когда спускаясь к часовне от замка, где был подписан брачный контракт, она прошла через толпу селян. собравшихся поглазеть на зрелище. Ни одна рука невольно поднималась для быстрого и незаметного крестного знамения. Настолько девушка походила на тех невест из волшебных сказок, которых магия какого-нибудь демона пробудила от вечного сна для того, чтобы они погубили душу живого человека. Даже она сама не вполне отдавала себе отчет, Действительно ли роковой миг грянет в яве, или это всего лишь продолжение давнего кошмара?